Глава 1. Очнулся я на полу в редакции, изрядно к этому факту удивившись. Если меня завалило камнями, то вести моё безвольное тело нужно было в СРБ или хотя бы на станцию скорой помощи. Ну зачем тащить меня на работу? Какой смысл? Интересно, как там Света-снежинка? Я помню, что откинул её от летящей породы, и вроде как девушку не должно было зацепить. И ещё, там же было тело пропавшего паренька. Может всё-таки и он вышел? Не хотелось бы писать репортаж о том, как мы в итоге нашли мёртвого мальчика и чуть не погибли сами. Он открыл глаза. Испуганный девичий голос в то же самое время переполненный облегчением. Кто это, Лера или Катя? Я повернул гудящую голову в сторону звука и попытался сфокусироваться. Оказывается, в глазах у меня бешено плясали мушки. И наши столы, стоявшие хаотично по порядку вдоль стен, я узнал чисто интуитивно. Вот только, похоже, я всё-таки обознался. На меня смотрели три пары внимательных глаз. Двое мужчин и молоденькая брюнетка, абсолютно мне незнакомая. Один сильно располневший, настолько, что его живот без церемонов раздвигал в стороны под тяжки. Другой напротив, невероятно худой и длинный, метра под 2. В тонком свитере с треугольным воротом узком и торчащей из-под него рубашкой. На тонких ногах длинного сверкали ужасные джинсовые ворёнки, вроде тех, что в далёкой молодости носил мой папа. А вот девушка оказалась довольно приятной, только какой-то старомодной, что ли. Чересчур массивные для тоненького симпатичного личика очки. Белая блузка с рукавами-фонариками и высоким тугим ворот. Чёрный галстук-бабо придавал ей одновременно вид строгой училки и любительницы аниме. А длинная юбка-карандаш скрывала ниже колен ещё более длинные ноги. Чёрные лодочки на низком каблуке и стрижка а-ля 70-е с накрученной бегуди-чёлкой. Образ ей, судя по всему, диктовала бабушка. Евгений Семенович, с вами все в порядке? Видимо, я слишком откровенно разглядывал девушку, и она смущенно зарделась. Только почему она меня на вы называет? Мы в редакции так только со старой гвардией разговариваем. Еще и отчество пугает. Я ведь Сергеевич, а не Семенович. Ты и Женя во время падения головой сильно приложился. Бархатным голосом сообщил Толстой, а худой протянул мне руку, помогая встать. Не болит ничего? Может быть, мне отложку вызвать? А где я головой приложился? Чувствуя накатывающую тошноту с подозрением осведомился я. Да вот прямо тут худой осклабился, зуику бедную распекал, а потом кек посинел, задыхаться начал и грохнулся за тылком. Я, чувствуя себя полным идиотом, я обвел присутствующих растерянным взором. Творилась какая-то невообразимая дичь, и самое главное, что оставалось непонятным, как развивались события после того обвала на берегу Любице. Кто эти два мужика? И почему я распикала ту бедную девушку? Как её там, Зойку, точно. Пока я вертил головой, загадок добавилось ещё больше. Кабинет точно был наш. В окне по-прежнему красовались здания районного архива и бывшего дома профсоюзов. Даже берёза стучала в стекло, только почему-то стала поменьше, как будто её подстригли. Но не было ни одного компьютера. Вместо них на столах расположились допотопные печатные машинки. На стене висел огромный портрет Ленина. А рядом поменьше почему-то Михаил Сергеевич Горбачёва, первого и по совместительству последнего президента СССР. Ну да, оживился в те времена Толстой. Ты же ей задание выдал про молодёжную культуру написать. Так она вместо слёта комсомольских поэтов в гаражи поперлась. Там наши местные аботусы тяжёлый рок играли. Вот об этом и понаписала Толстой, осуждающе посмотрев на Зою, и та покраснела. Снова. Переминаясь с ноги на ногу, дрожащим голосом попыталась объяснить, глядя при этом только на меня. Ну ведь это тоже молодёжная культура. Кто-то стихи читает, а кто-то поёт песни Кино и Лед Zeppelin, Лед Zeppelin. Машинально поправил я, потом вспохватился. А что у нас в Любгороде развищуком самопульсы есть? Ещё и стихоплёстствуют. Зоя после моих слов почему-то принялась хватать Артом воздух, как выброшенная на берег рыба. Тосты молча вытаращил глаза, тонкий же усмехнулся со странным любопытством, воззрившись на меня. Евгений Семёнович, вы шутите? Неожиданно толстый, который называл меня Женя, перешел на официальный тон и тоже почему-то промахнулся с моим отчеством. Евгений Степанович, му же плохо! Вдруг бросилась меня защищать девушка. Он похоже головой сильно ударился. Да что-то мне не очень хорошо, признался я. Голова болит, кружится, но вы не беспокойтесь, коллеги, скоро все пройдет, ничего страшного. В отгул, Женя, наставительно сказал тонкий. Если что, я приму. До выхода номера еще неделя, состряпаем. Какого номера? Параллельно с разговором я осматривал внезапно ставший незнакомым кабинет и с каждой секундой холодел. Что вы там собирались состряпать? Я сплю. Ленин с Горбачёвым уже не так смущали меня, как календарь на 1986 год. А ещё кубки и треугольные вымпелы с ликом вождя мирового пролетариата. Что ещё за филиал краеведческого музея с советским уклоном? Я всё-таки скорую вызову. Решительно воскликнула Зоя и принялась крутить диск до потопнившего стационарного телефона. Алло, скорая! Человек уплоха, упал, потерял сознание, теперь почти ничего не помнит. Она продолжала взволнованно тораторить, а я ее слушал и постепенно почему-то успокаивался. Все банально. Я или сплю, или смотрю мультики в медикаментозной коме. Иначе и быть не может, потому что меня завалило землей и камнями, приложило по голове. И никак меня не могли привести в редакцию. В таких случаях только больница, причём явно прит. А всё, что сейчас вокруг меня происходит, исключительно плод моего воспалённого лекарствами воображения. Примечание. Прит палата реанимации и интенсивной терапии. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Я сплю и вижу сон, ничего страшного. Просто как любой журналист брежу своя работа, и вся эта советская обстановка навеяна нашими ветеранами газетечками, бесконечно ностальгирующим по временам юности. Кстати, та же Зоя тогда должна быть одной из этой компании. Но никакой Зои лет 60 в редакции Любгородских известий я не припомню. Что за шум, а драки нет? В кабинет весело валился паренёк, похожий на молодого Троцкого. А Днеко увидел взволнованную Зою, и моё растерянное лицо быстро осёкся. Что случилось? Евгению Семёновичу плохо, скорая уже выехала, доложила девушка. Лёня, ты можешь их встретить? Думаешь, они редакцию не найдут. Развёл руками парнишка, и я увидел, что у него на поясе висит кофр с фотоаппаратом. То есть, конечно же, встречу, Зой. И тут меня неожиданно осенило. Лёня, позвал я юного троцкого, Леонид Яковлевич Филдман. Да? Растерянно протянул фотограф, даже забывший, что он у Жерванова со встречать докторов скорой. Евгений Семёнович, вы меня не помните? Ай-ай-ай! Потерпите немного, Эскулап уже в пути. Теперь я точно узнал его. Наш легендарный фотокорреспондент, который даже в свои 70 с хвостиком продолжал бегать со своим плёночным Зенитом и снимать не хуже мальчишек с цифровыми Nikon'ами и Canon'ами. Леонид Яковлевич Фельдман в моём сне предстал молодым, подающим надежды репортёром. А я, получается, сам я вроде как Евгений Семёнович Кошеваров. Главный редактор Андроповских известий в 80-е. Вот ведь занесло по лётам фантазии. С другой стороны, какой у меня сейчас выбор? Если я и впрям ляжу в нашей лёгой раскрой районной больнице под Капельницей, с развлечениями у меня точно беда. А так хоть во сне хорошо время проведу, тем более, что сон уж очень реалистичный получается, красочный. Как бы то ни было, нужно принять правила игры. Главный редактор, я говорить. Что ж, извольте. Но для начала подыграем в фантазии, дождёмся врачей. Лянет Яковлевич, то есть Алёня, уже побежал вниз, заслушав сирену подъезжающей скорой. Э, у кабинета уже толпились сотрудники редакции. Едва фотограф прошагнул в приоткрытую дверь, как его чуть не снесло потоком взволнованных журналистов. И не только их, кстати. В высоком черном мужчине с восточной внешностью я познал молодого Сергея Саныча Доброгубова, нынешнего завхоза. А тогда он кем был? Вспомнил. Сергей Саныч ведь часто рассказывал, как называлась его должность завгар, но в современном русском заведующий гаражом. Интересно, какими автомобилями располагала редакция в 80-х. Евгений Семёнович, вы себя совсем не бережёте. Властно отодвинув пишущую братью вместе с завгаром, в кабинет вошла высокая, полная женщина в буром костюме, совсем как у Людмилы Прокофьевны, героини советского фильма Служебный роман. Кстати, сама дамочка и впрямь была на неё похожа. Только уже после преображения, так что для своего возраста чуть за пятьдесят выглядела очень достойная. И последняя мысль меня к слову смутила, потому что голова вдруг услужливо подкинула чужие воспоминания. Звали женщину Клара Викентьевна Громыхиной, и была она в редакции газеты «Порторгам», а еще главрий там, в чьи обязанности входило цензурирование материалов, и по совместительству кажется тайной поклонницы Кашиварова, то есть меня. Примечание. Главрий. Главное управление по делам литературы и издательств, госорган в СССР, осуществлявший надзор за сохранением государственных тайн в СМИ и цензуру, действовал с 1922 по 1991 годы. В профессиональном обиходе Главлитам также называли штатного цензора. Конец примечания. Раступитесь, тон нам нетерпелищем возражений скомандовала она и подошла ко мне. А вы сядьте. Я подчинился, тем более что пресисточно хотелось. Вязкий стул подозрительно скрипнул, и я незаметно окинул себя подозрительным взглядом. Нет, до толстяка Арсения Степановича мне ещё далеко, но вот с спортом, пожалуй, надо бы заниматься почаще. И так постоянно тянуть к стадиону. Однако что-то меня отвлекает. Работа, наверное. Кстати, это сейчас кто подумал? Я сам, Евгений Сергеевич Кротов, или моё альтер эго Евгений Семёнович Кошеваров. Впрочем, неважно. Улыбнитесь. Тем временем продолжала приказывать мне Клара Викентьевна. Так хорошо. Теперь расскажите скороговорку. Корабли ловировали? Ловировали подхватил я. Да не выловировали. Фух! Выдохнула Грамычина. Значит, все-таки не инсульт. И все-таки не бережете вы себя, Евгений Семенович. Шабанова принесите воды немедленно. Ага, это она к Зои так обратилась. Теперь будем знать, какая у нее фамилия. А то, понимаешь, главный редактор не помнит, кто у него сотрудники. Не хорошо. И, кстати, в этой реальности я вроде как просто редактор. Раньше такой должности не было, а был ответственный секретарь. В будущем это выпускающий редактор. Кстати, откуда-то у меня нашлось понимание, что я совмещаю оба поста. Наверное, для районки это нормально, или всё-таки нет? Не прошло и пары минуток, как девушка вернулась с гранёным стаканом, наполненным слегка тёплой водой. Видимо, налила из остывшего чайника. Я сделал пару глотков с удивлением осознав, что чувствую знакомый с детства вкус воды с накипью. Это сейчас в бутылки разливают какой-то дистиллят, который пьёшь и не замечаешь, а тут я даже сожмурился, выпив целый стакан одним махом и причмокнув в конце. За мной наблюдали с растерянным любопытством, видимо, не понимая, как можно получать такое удовольствие от простой воды. А я между тем не только вкус, но и аромат почуял, хотя во сне человек ничего такого различать не должен. Впрочем, после ковида я уже ничему не удивляюсь. Спасибо, Зоя. Я поблагодарил девушку и вернул ей стакан. В этот момент в кабинете стало ещё теснее. Зашёл Лёня Филман, а за ним довольно молодая докторша в белом халате и колпаке в сопровождении лысого медбрата. Где больной? Деловито осведомилась она и, понимающе кивнув, направилась ко мне, цокая каблуками. Выйдите все из кабинета. Последнюю фразу докторши произнесла спокойным, но таким требовательным тоном, что все, даже Клара Викентьевна, убрались вон. Спасибо, я улыбнулся, а то что-то совсем шумно стало. Помолчите, приказала она, и раздевайтесь. Что на это же? Зачем-то уточнил я, чем заслужил разочарованный взгляд молодой докторши. Нет, все же люди тогда на работе выглядели по-другому, не помятые, не потасканые жизнью, как в наше время, а так, будто находятся на параде. В честь 1 мая, к примеру. Для начала со сосредоточенно слушающей меня с стетоскопом приятная женщина была в воспытительно белом халате и до хруста на крахмаленной высокой шапочке, из-под которой выбивались роскошные каштановые волосы. А ещё она, работая врачом скорой помощи, умудрялась носить довольно высокие для СССР каблуки, да и на лицо было очень и очень приятное. Но молоточек, смотрите, докторша отвлекла меня от нескромных мыслей. Сюда, теперь сюда. так, ноги на ширине плеч, руки вперёд, глаза закрылись. Правым указательным пальцем дотроньтесь до кончика носа. Теперь я вам открывайте глаза, можете одеваться. Во время приступа что почувствовали? Шёл, упал, закрыта перелом очнулся, гипс. Меня снова потянула на неудачные шутки, и я тут же поправился. Голова закружилась, потерял сознание, пришёл в себя, и вот в целом всё отлично, чувствую себя на все 100%. Если что, а не лет. Раньше так падали? Сосредоточенно уточнила она, пропустив мимо ушей мою очередную попытку поюмарить. Нет, в первый раз и, надеюсь, последний. Хотя, конечно, если на вызов будете приезжать вы, прекратите поесничать. Докторы гневно сверкнула глазами. Билютей нужен? Что? Удивился я. А, больничный? Нет, спасибо, я лучше поработаю. Хорошо, сухо кивнула она. Тогда наблюдайте за своим самочувствием, а послезавтра ко мне на приём. Вам бы обследоваться. Городская поликлиника. Подойдёте в регистратуру к 8:00 утра, я предупрежу. Потом сразу на приём. А в какую поликлинику? спросил я, разом вспоминая все ли в городские медучреждения и кабинеты врачей общей практики. Ай, городская поликлиника 1, красавица доктор вздохнула, посмотрев на меня как на умственно отсталого. Врач Юмпольская Аглая Тарасовна. Спасибо, с чувством сказал я. Обязательно приду. Извините. До свидания. Доктор же развернулась Кивнула молчаливому умят брату и покинула мой кабинет. А я чётно пытаюсь вспомнить, как мог выглядеть главред Кашиваров. Подошёл к зеркалу, закреплённому на слегка приоткрытой дверце платинового шкафа. Твою ж дивизию, а я ещё думаю, почему эта красотка ему польская на меня так смотрела.